Глава 46. «Цианит. Нельзя выпить дважды. Расславленный свинец или царскую водку, впрочем, тоже. Авиценна. Алхимические опыты. Пузырек. Тут должен быть пузырек, из которого прыснули на Эмира. Старый еврей сожрет меня с потрохами, если я его не найду. Шулика! Где же он? Где-где-где-где-где-где-где? Однако план опять дал сбой». «Искомого пузырька в тайной сокровищнице Эмира Сулеймана не обнаружилось?» «Мы — кретины! И я, и хаджат!» — вынужденно признала Барянской. «Но вот с чего мы оба уперлись копчиком в мысль о том, что пузырек именно тут? Да и вот десять раз могли сунуть в любое место, а разумнее всего так просто выкинуть!» Проклиная все на свете... Лучший вор Багдада аккуратно закрыл двери, заново навесил все замки и, держа в голове план дворца, быстро рванул через оранжерею налево, а там внутренними двориками к казармам, где и находился Зиндан. Благо шум на женской стороне не стихал, значит, шайтанов все еще гоняли, и можно было не беспокоиться по поводу излишнего внимания стражи. Традиционно спящих воинов, положивших щиты под голову и храпящих на всю округу, У Зиндана не было. Да там и замка на решетке не оказалось. Так, легкий медный засовчик пальцем сдвинуть можно. Вообще-то оно, ну, конечно, не непорядок. Службу так нести нельзя. Узников охранять положено. Но если подумать, то куда они из ямы денутся? Никуда. Оттуда не вылезти, не выпрыгнуть невозможно, пока кто-нибудь не принесет лестницу или веревку. А Боленский сдвинул засов, открыл крышку... Наклонился и осторожно крикнул. — Эй, Аджуля, ты там? — Нет, ты там, а я тут, — глухо ответили снизу, когда гулка эхо Левиного голоса устало отражаться от стен. — и ради Аллаха не ори так прям в ухо. — Ты скучал по мне. — Еще как, у клапан моего сердца и сок моего желудка. Видишь, как терпеливо сижу и жду, и тоскую, и страдаю всей душой от злой разлуки. — Верю, — широко ухмыльнулся Лев. — А у меня для тебя сюрприз. — Ты не поверишь, но у меня для тебя тоже. — Хватит болтать, несносные глупцы, — вмешался третий голос из Зиндана. — Пусть твой друг как можно быстрее вытащит нас отсюда, я приказываю. — Ходжо, ты там что, не один? — Как видишь, но я хранил тебе верность. — Нифига не вижу, там темно, потому и ревную. — Это сам Шахмет или мне показалось? — Нет, — Слуховая память не подвела нашего героя. Благородно рожденный глава городской стражи Бухары сидел в тюрьме, как самый заурядный преступник и ждал скорого суда. Визирь переиграл его на его же собственном поле, весомо перекупив недорогую родственную верность Али из Каира. Племянничек мигом сдал дядю под арест, принявшись одноразовой денежной выплатой и гарантией занятия поста главы городской стражи ибо такие хлебные места долго не пустуют». «Не тушусь, народ, вытащу обоих», — великодушно пообещал багдадский вор, снимая с плеча пригодившуюся веревку. «Ловите!» Веревка, словно ожив, змеей бросилась вниз, и мгновение спустя лев убедился, что рыбка на крючке. «Ну что, кого тяну первым?» «Нас!» — ответили два голоса в унисон. не подумав, признал липовый врач, — «Я вас двоих одновременно не вытяну, надорву пупок и сдохну в смертных муках». «Но нас двое!» «Да я в курсе, не тупой». «Хаджа, что за бред? Быстро один отпустил веревку. Сказал же, что вытащу обоих». «Ляу-джам, ты только не ругай сразу, ладно?» — неуверенно предложили из глубины Зиндана. «Это какая-то очень странная веревка. Она связала нас обоих вместе спина к спине и, главное, так плотно, что даже дышать неудобно». «Мы не можем развязаться!» «Шахмет! Повтори!» Не веря своим ушам, попросил лев с ужасом, глядя на то, что сотворило очередное сокровище мира. сдавленным до громкого шепота голосом господин Шахмет подтвердил слова Домуло. На слезы, приказы, упреки и уговоры отпустить волшебная веревка не реагировала. «О, брат мой, по преступным деяниям!» Хаджа сумел первым признать поражение. «Оставь нас и иди с миром! Аллах да не покинет тебя в твоей доброте! Беги, не стоит напрасно увеличивать количество жертв палача!» «Я вернусь за тобой завтра!» «Завтра тебе будет не до меня! Утром шейх Аямкар торжественно войдет в город! Мы ничем не можем его остановить!» «Кто сказал?» «Я!» — глухо ответил Шахмет. Пока мы враждовали друг с другом, его люди наводнили Бухару. Визирь сам откроет ему ворота для торжественного въезда. Шейх обещал ему троны мира и правление под сенью своей руки. — но если я подниму народ на революционную борьбу? Забастовки, стачки, баррикады и марсельеза по-персидски в афрегийском колпаке пляшут укус пчелы, как на картине Делакруа? — не трепись, — тепло посоветовал на средину. Даже нам слышен топот ног стражей скоро они будут здесь люди пойдут только за законным и миром но быть может ты нашел тот пузырек с остатками волшебного зелья и рее за избавит правителя от заклятия лев скрипнул зубами в одном из проходов показались перепуганные стражники и почти нище лекарь тут шайтан не пробегал маленький такой с роками весь в синяках и прихрамывает воистину нет а вы что тут делаете? «Гуляй себе!» — буркнул наклый россиянин, выпрямился и уточнил. «В какую сторону выход?» Ответить стражи даже не успели, просто потому, что было уже некому. На том месте, где стоял Аболенский, лишь таял облачко пыли, да вдалеке слышался мелодичный перезвон ударяющихся друг от друга амулетов на зербанюк. Разумеется, стражи мира тоже не были круглыми идиотами, но прежде чем пуститься в погоню, проверили наличие задержанных в Зиндане. Оба на месте, да еще и чудесным образом связанные, но вопросы не отвечают, но ругаются вяло, наверное, спать хотят. В общем, когда воины пустились в погоню, от удравшего псевдолекаря уже и перезвона не осталось. Ловко выбравшись в садик за гаремом, лев наконец-то с наслаждением скинул с себя всю врачебную сбрую. Отыскать за кустами нужный камень, открывающий проход, тоже не составило труда. Как профессиональный ворон отметил еще в первый раз, как и куда белый ослик нажимал копытцем. Но в тот момент, когда часть стены отошла... Кто-то грязный, маленький и жутко потный вцепился в его ногу. Не стой, обманщик, тебе не уйти от меня, я... Не, в ярости меня побили. Нет, это не, не, это не грех, это развлечение для праведных мусульман. Намекаешь на то, что я тебе подставил? не Да, не наш человек. Я давно свой в этом мире. Хочешь, покажу, чего наворовал, пока ты бегал от толпы красавиц с поцелуями? Лев вытащил из-за пазухи волшебный кошелек, недолго думая схватил шайтана за шкирку и сунул внутрь. Нечистый не успел даже пискнуть. «Протесты не принимаются!» А Боленский быстрыми шагами уходил в ночную бухару. «Веди себя смирно и ничего там не ломай! Все-таки антикварные вещи!» В кошельке пару раз что-то трепыхнулось, и наружу вырвался легкий запах серы вперемешку с ароматом протухших яиц. Потом все стихло, либо шайтан как-то умудрился сбежать, либо пригрелся и уснул. Оно и к лучшему, в конце концов, там ему куда как безопаснее. А сам Аболенский, не тратя лишнего времени ни на размышления, ни на стенания, дотопал до стола Рабиновича, забрал обоих ослов и погнал их впереди себя в еврейский квартал. Конспиративная явка, место которое было оговорено заранее, уже никакого смысла не имела. Руководствуясь привычным и бронебойным русским авось, бывший москвич направил свои стопы к лавке за бара «Четыре часа утра! Кто стучится в такую рань в дом тихого еврея? Приходите завтра! Дедуля, открой лучше сам, не доводи до погрома!» «Ой, зачем такие нервы?» — искренне удивился Рэбе, почти сразу открыв дверь. «Так и кого я вижу?» «Мой молодой, но уже имеющий надежный гешефт, друг! Прошу в дом!» «Сарочка, дорогая, спи дальше в доме гости!» А Боленский провел за ворота в маленький дворик двух ослов и, вернувшись за хозяином в дом, сразу перешел к делу. Подробно, но без истерик, бывший помощник прокурора объяснил, как выглядит с его точки зрения сложившаяся ситуация и почему лично он не видит в ней ничего хорошего. Впрочем, сам Рэбе воспринял печальное известие более стоически. «Но, может быть, все еще как-то сложится? Надо просто не высовываться и переждать. Так и уж, поверьте, мы, евреи, переживали и не такие жуткие гонения, начиная еще со времен Ветхого Завета. В конце концов, мы всегда найдем новую юдиф на любого тирана Аллаферна. У меня там хаджа в Зиндане. В честь прибытия кара его казнят первым». — Все в воле Яговы. Возможно, срок его жизни уже окончен, но я не верю в это. Так и знаменитого на средину жестоко столько раз казнили, а он все еще жив. Значит, зло восторжествует, доброво ожидательно отступит по всем фронтам, а бедный мир так и останется белым ослом. — ча Не надо так громко, вы разбудите мою девочку. Старый еврей укоризненно приложил палец к губам. Так и вот, уже разбудили. Из-за занавески в углу высунулась миловидненькая девушка лет 17 стрельнула глазками на мрачного льва и поправляя простое платье вышла во двор после чего буквально в ту же минуту впрыгнула обратно в дом папа ты таки уже предупреждай когда приводишь столько незнакомых мужчин там два слова в дворе на автомате поправила оболенской нет уважаемая селадина второй превращенный человек. «Дитя мое, откуда ты это знаешь?» — поразился старый Рэбе. «Воистину, то что в белом наш несчастный мир, Сулейман Аль-Маруф, а превратил его, между прочим, твой бывший. Не хочу говорить о нем плохо, но так и теперь в этом обвиняют твоего тихого папу». «Вай-вай, ну так расколдуйте его и всех делов!» — всплеснула руками юная еврейка. «Немного воды, соль, пара строк истории стора, таки...» «Абзац! Неверный!» — аж подскочил потомок русского дворянства. «Абзац! «То есть ты, крошка, знаешь, как сделать его снова человеком?» Девушка подумала, кивнула и вопросительно изогнула бровь. «Цену назначь сама!» — хриплым от волнения голосом подтвердил Лев. «Я заплачу, но он мне нужен в деле уже через час». «Через полтора?» — уверенно вмешался Рэбе. «Моей Сарочке тоже требуется временно подготовиться. Так и надо же, вот и не подозревал таких криминальных талантов у собственной дочери. Чтоб я так жил!»